Часть пятая. Суд. Высший Аркан Таро Суд символизирует перемены и окончание как плохого, так и хорошего. Конец, в котором есть зерно нового начала, надежды и освобождения. Карта также означает возвращение к давним делам, бывшим истоком нынешних перемен. Перевернутая карта — нерешительность и сомнения при принятии решений, разрыв отношений, разлука. Бесстрашие — это необычайная сила души, возносящая ее над замешательством, тревогой и смятением, порождаемыми встречей с серьезной опасностью. Эта сила поддерживает в героях спокойствие и помогает им сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах. Франсуа де Ларош-Фуко Глава первая. Талик. Эпине. Замок Ле. 399 год. Круга скал. Шестой день осенних ветров. Битва кончилась, дождь тоже. Они оказались в каком-то замке, куда их привел граф Пуэн, и название которого Ричард тут же забыл. В камине горел огонь, но юноше было холодно. Переломанные ребра зверски болели и мешали не то что кашлять, дышать. Наверное, поэтому Дикон не мог ни радоваться победе, ни жалеть о погибших. Юноша понимал, что без Рихарда они бы все разделили судьбу графа Агирра, но понимать одно, а чувствовать другое. Смерти старшего Борна и Анатолия Саво словно бы прошли мимо герцога Огдала. Ричард трясся под меховыми одеялами, не соображая, утро сейчас или вечер, и был не в состоянии думать ни о чем, кроме холода и боли. Потом боль слегка притихла, и даже удалось уснуть. Снилось ли ему что-то и что именно, Дикон не помнил. Но разбудили его Альда и Робер. Принц был весел, и находит сказался уставшим. Покрасневшие глаза, осунувшееся лицо. «Ты долго еще собираешься валяться?» — поинтересовался Сюзерен, усаживаясь в ногах вассала. «Скоро выступать, а ты разлегся». «Выступать?» — Дик торопливо свел. Забыв о переломанных ребрах, что было ошибкой. «Да», — подтвердил Альда, — «мы идем на морепоз, и, клянусь зверем, мы его возьмем. Последний год, Круга ты встретишь в столице». «Не стоит загадывать», — поморщился и находец. «Я не загадываю», — твердо сказал принц, — «я знаю». Это не было пустой похвальбой. Последний ракан отвечал за свои слова. «Воистину, ничто не заменит благородство. Пусть ворон — лучший боец». и непревзойденный полководец, но душа у него пуста. Оскар Феншо и Равгус не зря говорили, что Алва — человек конченый. У него нет ни цели, ни совести, ни чувств, только злоба и равнодушие. Альда — другой. Они с вороном розница, как рассвет и закат. Ваше Высочество, неважно, что больно, от боли еще никто не умирал. Я готов сопровождать вас. — Не сомневаюсь, — засмеялся принц, — ведь ты Огдал. «Но маршал прав. Тебе лучше отдохнуть». Ответить Дикон не успел. Явился незнакомый тингент, длинный белобрысый, с ярко-розовым лицом. Офицер что-то шепнул сюзерену. Тот удивленно поднял брови и быстро вышел. «Ты не очень-то дергайся», — посоветовал, присаживаясь Робер. «День два мы еще тут пробудем». «Где тут?» — спросил юноша, устраиваясь поудобнее. «И какой сегодня день?» «Не помнишь, где ты?» «Забыл», — признался Ричард. «Столько всего случилось, и я...» «Мы в замке Ле, очень кстати, перебил и находец, в гостях у Пуэна. Это в двух хорнах от леса Святой Мартины. Битва была третьего дня, Она грянули в гости мы позавчера. У тебя голова не кружится?» «Нет. Только так холодно, что хочется залезть в камин». «Встреча, обход...» Ссоры с южанами, струи воды, марш вдоль вражеского лагеря, крик Рихарда «Заворачивай!» Несущийся навстречу лес. Неужели прошло всего три дня? Теперь Дикон смутно припоминал дорогу, какие-то лица, Робера, его высочество, сону. Но все тонуло в дожде, холоде и запрещающей дышать боли. вот мне жарко», — пожаловался Эпене, — «как в закате. Хотя там наверняка веселее. Леворуки бы побрал эту войну». «Я понимаю», — тихо сказал Дик. И находится как-то странно, посмотрел на юношу, словно хотел что-то сказать, но передумал и промолчал. «Рихард был твоим другом. Нашим», — поправился Дик, поймав хмурый взгляд. «Но он погиб за свободу и честь. Жаль, он не узнал, что мы победили». «Это не победа. Это ошибка. Мы не должны были победить. Но хуже всего, что после победы мы угодили в плен». «Куда?» переспросил Дикон. Холод понемногу отступал, зато откуда-то вылезла тревога. «В плен», — повторил Робер, разглядывая небольшую ранку на запястье. «То ли к судьбе, то ли к господину Люра. Ты помнишь, чем все закончилось? Ну...» конница Аларов погналась за нами, смяла своих, и все вместе ворвались в рощу, и еще кто-то перешел на нашу сторону. «Не кто-то». а левый фланг армии Манрика. Самого Манрика убили. Уцелевшие во главе с Фернаном Сабве отступили, вернее, удрали на юго-запад. От нашей армии осталось тысячи две, правда, вполне боеспособных, но к нам пристал генерал Люра, а у него людей в четверо больше. — То есть у нас десять тысяч? — встрепенулся Ричард. — Это хорошая армия. У Монсеньора при дарами было меньше. — Твой Монсеньор... Он не мой! выкрикнул Дик и сморщился от боли. Не мой! Не жди, что я тебя с этим поздравлю. Роберт прижал ладони к глазам и тотчас отдернул, заставив Дика вздрогнуть от непрошенного сходства с вороном. Закатные твари, чтобы воевать, нужно быть уверенным в каждом солдате, а я могу рассчитывать только на Никола. Уда и Дуглас после смерти Рихарда не в себе. Остальные сами себе генералы, а хуже всех. Люра! «Но он же перешел на нашу сторону!» — не понял Дик. «А за какими кошками?» «Он честный человек и понял, что на нашей стороне правда и честь». «Я не верю в подобные прозрения», — задумчиво произнес Робер. «Симон Люра — давнишний любимчик Леопольда Манрика. Перед самым походом он получил титул. После подавления восстания его ждала награда. Что выиграл генерал Люра, присоединившись к мятежникам? Сейчас ничего. Потом палача с топором. Мы ведь, скорее всего, проиграем. Этого не может быть. Дикон невольно поежился, представляя то, что их ждет в случае разгрома. Багерлея. Самое малое багерлее, хотя и это вряд ли. Навозники поквитаются с Огдалами и Эпене за все. Этого допустить нельзя. Робер. Да. Иноходец откликнулся не сразу. Он вообще был каким-то рассеянным. Ты что-то хотел? Надо увеличить армию. Разве что за счет местных овец. Дейкон, восстали только четыре графства, и те — не полностью. На границах Талига стоят сильные армии, и они Алларом не изменят. Мы не можем топтаться на месте, и нам некуда отступать. Остается идти вперед, увязая все глубже. И находит справ, дело плохо. Вернее, было бы плохо. Будь эта война обычная, а сюзерен — простым смертным. Юноша тронул Рабера за плечо. Нужно уходить в Моннуар. Мы ведь туда и собирались. Нет, отрезал Эпине. Глупо искать прошлогодний снег, тем более с армией, которую в Моннуар не прокормить, а бросать людей и бежать в горы подло. Я не Кавендиш. Ты надеюсь, тоже. Я Огдал, возмутился Ричард. Но Гальтара наш единственный шанс. Альда призовет силу раканов, и тогда нам никто не страшен. «Конечно, можно разделиться. Вы с Никола останетесь с армией, мы с Альдо и Уда поскачем в Монуар, найдем, что нужно, и вернемся». «Дикон». Робер опять смотрел на свое запястье. «Ты не пробовал понять, почему Ирнани святой отказался от своей силы и покинул Гальтару?» Он струсил. «Ирнани? Я был лучше у мнения о твоих менторах. Ирнани был очень смелым и очень сильным человеком». «Сильным?» Дикаж задохнулся от негодования. Да он с рождения всего боялся. Это ничтожество погубило золотую империю, а? «Вставай!» — зарал Робер. «И бери шпагу!» «Живо!» Ричард вздрогнул, и ребра тотчас напомнили о себе. «Что с Робером? Он что, сошел с ума?» «Пьян?» «Наверное». «Позвать на помощь?» «Не услышат». «Вставай!» И находит зло тряхнул темными волосами. «Слышишь ты! Ничтожество!» Дикон торопливо вскочил, едва сдержав крик. Робер ждал с обнаженной рапирой. Ноздри герцога раздувались, на скулах ходили желваки. «Робер! Защищайся!» Дик неловко подставил шпагу под чужой клинок. Столкновение отозвалось немыслимой болью. Юноша, шатаясь, отступил, сглотнув слезы и крик. «К бою! Я... Робер! Что с тобой?» «Трус! В позицию!» Дикон шагнул вперед, не соображая, где кончается боль и начинается страх. «Неужели это Робер Пине? Юноша покосился на дверь безнадежно. «Святой Алан, что же это?» Эпине хмуро вбросил шпагу в ножны. «Ну и как? Понравилось тебе быть калекой?» «Ты... Зачем ты так?» «Затем, что в следующий раз думай». Кого называть трусом и ничтожеством? Когда тело ни на что не годится от человека, остается или пустота, или воля и ум. Ты через месяц будешь здоровее соны. Эрна не болел с рождения и ни на что не надеялся, но смог то, что не под силу, здоровенным быкам. Ты не понимаешь. Дик был слишком потрясен и напуган, чтобы обижаться. Может, Ирна не и хотел как лучше, но он все погубил. Робер! «Его Высочество! Слава Создателю! Он объяснит лучше!» «Альда?» — и находится прямо с брови. «Нам надо поговорить, и чем скорее, тем лучше!» «Потом! Робер, кое-что произошло! Ты мне нужен, и немедленно!» Выходя за Сюзереном, Робер не сомневался, что его ждет очередное объяснение с южанами. «Карвали Пуэнн требует остаться в Эпине. Альда рвется в Аларию, а Люра его подзуживает. Разнимать голыми руками дерущихся котов и то приятнее. Иноходец ожидал водопада, упреков и претензий, но Альда помалкивал. И на том спасибо. Не хватало спорить на ходу, налетая на стражников и чужих слуг. Будущий король торопливо свернул к своим комнатам, и Робер решился. Сначала маршал выслушает Сюзерена, но потом Сюзирену придется выслушать маршала. тянуть с объяснением и дальше, растить из кошки леопарда. Нет слов. Гальтара, силаракана, раканов, древней клятвы и прочие изыски. Хороши. В сакоце, за стаканчиком. Строить расчеты на преданиях было бы глупо, не будет это столь опасно. Вы, мало того, что Сюзерен уютно устроился на четвертом небе и свесил ноги. Он затащил туда же дико. Робер, Альда остановился у двери. «Я должен тебе кое-что сказать». «Я это уже слышал», — закатные твари. «Надо держать себя в руках. Если они рассорятся, никому лучше не станет». «Понимаешь, принц выглядел виноватым. Неужели и здесь отыскалась девица или все-таки вдова?» «Я убил одного мерзавца». «Нечаянно». «Кого?» «Выбор невелик. Или Николай, или Горжака. Других Альда замерзавцев не держит, а зря. Если кто таковым и является, то это флюгер Люра. Рыжего. Голос Альды звучал зло и устало. Я не хотел. Рыжего? Манрика прикончили свои, других рыжих поблизости нет. Вижу, ты о них тоже забыл. Сюзерен попробовал засмеяться. А вот они о нас нет. Достославные твою кавалерию. С артиллерией в придачу. Постой. Дикон прав, и впрямь холодно, чудовищно холодно. «Ты о Гаганах?» «Нет, о куницах. Говорю уже, они нас подловили, да как гнусно!» «Но Гаганам завещено избегать Талига?» «Ну, завещено», — хмыкнул Сюзерен. «Только Гаган любой запрет обойдет. Да, они в Талиге не строят домов, не торгуют, не молятся и не касаются женщин. Но это не значит, что их здесь нет». «Может, и так». Это Вагариси Гагана от Нигагана не отличит только слепой и глухой, а в том же Алате распознать правнуков Кабиоховых непросто. Они носят обычное платье, стригут бороды, говорят без вывертов, и даже имен у них два — местное и свое, не выходящее за пределы семьи. Териоль, которому Йениоль перепоручил первородных, ходил в коричневых штанах и прозывался господином Балажем. Заподозрить в нем нечто достославное можно было лишь как следует вглядевшись. «Кто к тебе приходил?» «Проклятие, что же делать?» «Мало на их голове черепиц попадало, так еще и правнуки Кабеоховы. И что ему было надо?» «Я его раньше не видел», — произнес Альда с некоторым сомнением. «Или он одет был иначе, но этот рыжий точно не на кошке скачет». «Скакал. По смыслу, близко к нелаптям щи хлебает. Сюзерен повернул ключ и с отвращением распахнул дверь. Смотри сам, у камина. Зрелище было мерзким. Робер почему-то вообразил, что Альда Гагана заколол, а все оказалось проще и пакостней. Принц в припадке ярости схватил незваного гостя за грудки, пару раз тряханул и отшвырнул. Тот пролетел через всю комнату, не удержался на ногах и ударился затылком об угол камина. нелепая смерть. Ты его видел? Альдо старательно смотрел в сторону. Он еще не привык к покойникам. В Кагете там или в Гаифе? Ипинай честно нагнулся над лежащим. Мертвец походил на Гагана, но с таким же успехом мог оказаться и Урготом, и Гаифцем, и Талигойцем. Лет пятьдесят, может, чуть больше. Правильное незнакомое лицо. Темно-рыжие курчавые волосы, короткая бородка. Одет и причесан как негоциант средней руки. Пройдешь мимо, не заметишь. — Ты его знаешь? — повторился Зирен. Робер молча покачал головой. Он на кого-то ссылался? На Иниоля? Тариоля? — Нет! — взгляд Альда стал жестким. — Робер, это еще не все! Эпине оторвал взгляд от безмолвной фигуры. — То есть? — Как странно слушать свой голос. Оказывается, он звучит совершенно спокойно. С ним приехали трое слуг. Их тоже нужно убить. Не сходи с ума. Одну глупость ты уже сделал. Это не глупость, — насупился Альда. Сначала я и впрямь потерял голову. Но теперь вижу, иначе нельзя. Да ладно тебе. Роберт старался выглядеть беззаботным. Никто ничего не узнает. Здесь нет ковров, кровь с камней легко стереть, а тело мы куда-нибудь вынесем. В подвал. Есть же здесь подвалы. Кто-то видел, как он к тебе заходил?» «Ты ничего не понимаешь!» Глаза Альда были странными. «Совершенно ничего!» «Тогда объясни!» Неловко раскинутые ноги, вывернутая рука с массивным кольцом, жирные брызги, темно-красная лужа. Убитые в бою выглядят пристойнее. И находец оглядел комнату, схватил лежащий на кресле плащ и набросил на мертвеца. Принц внес свою лепту, заградив покойника креслом, в которое и плюхнулся. Мы решили, что от них избавились, ну, после ары. Такое лицо у Альда бывало, когда он проигрывал в кости. И Меллет говорила, что до нас теперь не добраться. Давай по порядку. Во имя Острапа. Неужели все еще хуже, чем кажется? Что он от тебя хотел? Гальтару И немедленно. Ну и что? «Гаганы купили от Гимара, Но из этого ничего не вышло. Больше мы с ними дел не вели. Яниоль исчез. А у Тариоли мы не взяли ни Суана. Да он нам и не предлагал. Мы им ничего не должны, как и они нам». «Должны». Голос Альда стал чужим и хриплым. «Ты даже не представляешь, сколько должны». «Не представляет?» Ваше Высочество, армия которой я имею честь командовать, в вашем полном распоряжении. Пальба по своим. Мертвый манрик под осенним дождем. Восемь тысяч человек, перешедших на сторону безземельного принца. Такое стоит дорого. Очень дорого. Робер взял огниво, высек огонь. Зажег ненужные днем свечи. Просто чтобы занять руки. Чудо оказалось купленным. Но иначе и быть не могло. «Люра? Их подарок?» «Если бы только он!» — Альдо махнул рукой. «Еще гарнизоны Морипос, Барсины, Мерганы и Алари. Они так или иначе перейдут на нашу сторону». «Так или иначе», — зачем-то повторил Робер. «Так или иначе». «Тех, кто не изменит, прирежут во сне, отравят, застрелят в спину или в упор». От предателей не защитят никакие стены. Но как Гаганам удалось то, что было не под силу Гаифи и Дриксон? И почему рыжие не сделали это сразу, а начали сварасты? Теперь понимаешь, я не могу отдать им Гальтару, и я не могу им отказать. А еще и эта дохлятина. Их трое? Да. Где они? Не знаю, где-то в замке. Они знают, зачем этот... этот достославный пошел к тебе? Альда пожал плечами. Весьма выразительно. «Хорошо», — Робер поправил воротник. «Оставайся здесь. Я их разыщу, но убивать придется ночью. Запрись и никому не открывай. Я скоро вернусь». «Я пойду с тобой». Сюзерен был тверд и прямо-таки незыблем. «Это я затеял, а ты попался вместе со мной. Альда, кто-то должен искать слуг, а кто-то караулить труп». У твоего приятеля в замке наверняка есть знакомые, иначе бы его сюда не впустили. Закатные твари, если не спрятать концы в воду, незачем и начинать. Хорошо, иди. Альда был бледен, но держался неплохо, а ведь это его первый покойник. Мы с этим красавчиком подождем. Будем надеяться, достославный начал с нас. Если эта продажная шкура знает, что Гаган пошел по нашей душе, «Люра не знает», — перебил Сюзирен. «Рыжий хотел, чтобы я пригласил мерзавца сюда». Так, полку мерзавцев прибыло, и господин Люра этого звания достоин. Счастье, что он в королевском лагере за две хорны от замка. Теперь дело за малым. Прикончить троих гаганов и спрятать четыре трупа. И все это в напичканном людьми замке, вокруг которого еще и армия болтается». «Честь и верность!» — часовой браво стукнул о пол алибардой. «Надо же!» — он уже на главной лестнице. Добрался и не заметил. Робер махнул рукой, отвечая на очередное приветствие. «Если бы Сюзерен не распустил руки, Гаганам можно было отказать. Дескать, условие не соблюдено, Ракан еще не коронован, и вообще они заключили сделку с Ениолем и будут говорить только с ним. Монсеньор, «Здравствуй, Жильбер. Все спокойно?» «Конечно.» Заменивший убитого Дювари младший Сец Ариш смотрел на вожака с обожанием, и Роберу отчаянно захотелось влепить дурню под затыльник, чтобы не обожал кого-не надо. «Кто сегодня прибыл в Ле?» «Никто», — удивился Жильбер, — «но к вечеру подойдет ополчение из Гайаре». «Так-таки никто. Никто, достойный вашего внимания, дубина. Хотя в чем-то Сец Ариш прав». Обычные негацианты высочайшего внимания не удостаиваются. Разумеется, если они те, за кого себя выдают. Нет. Искать слуг достославного в открытую нельзя. Лэ не такой уж большой замок, куда меньше пине, Но людей в нем немало, и руки знает, кто из какой кормушки жрет. Где капитан Карваль? Отдыхает. Николай окончательно спутал день и ночь. Когда все дрыхнут, он сторожит. Знает ли капитан о рыжем негацианте? В любом случае без него не обойтись. Карваль со своей вечной бдительностью может совать нос в каждую миску. Это никого не удивит. Прикажете разбудить? Я сам к нему зайду. Предстоящий разговор не радовал. Капитан не переносит Альда и сходит с ума по свободной Эпине. Для него все средства хороши, а гальтара к несчастью, слишком близко от Пуэна. Убить легко, особенно сдуру. Вы попробуйте скрыть убийство. А скрыть необходимо. Две тысячи против восьми это несерьезно. Будь же Фрихард и находец посоветовался бы с ним, но полковник так и не вышел из безумной атаки, а Удо. Человек имеет право на горе. Эпене глянул на запястье, дурацкая привычка. Надо от нее избавляться. И постучал. горваль открыл сразу, хотя на выспавшегося человека не походил. Капитан, мне нужно с вами поговорить. Да, монсеньор. «Закатные твари, с чего же начать?» Робер невесело усмехнулся, глядя на застывшего столбом офицера. «Вот ведь характер. Пока не прикажешь, не сядет». «Садитесь». «Благодарю, мансеньор». «Если ищешь лисицу, не ври собаки, но правду Никола Карваль знать не должен. По крайней мере, всю». «Николай, мне нужна ваша помощь. Я не вправе раскрывать все карты. Скажу только, что в комнате его высочества лежит труп». Этот человек погиб случайно, но допустить, чтобы об этом стало известно, нельзя. Монсеньор, я еще не закончил. Погибший прибыл в лаяне один. С ним были трое слуг, которые сейчас в замке. Я должен знать, где они. Прошу прощения. Николас шумно втянул воздух. Это касается господина Ракана или вас? Нас обоих, и не только. Капитан, я не могу вам приказывать. Я вас прошу. Вы мой король. Лицо офицера стало угрюмым. Правильно ли я понял, что должен тайно убрать труп, а затем отыскать слуг и. и убить. Только найти. Остальное мое дело. Не хватало заставлять других расплачиваться за их сальдо глупость. Монсеньор, ваши заботы это заботы всех ваших подданных, и потом. Чтобы не было неожиданностей, троих должно убивать трое, а еще лучше шестеро. Сначала их нужно найти. Найдем. Могу я увидеть труп? Возможно, я встречал этого человека. Конечно. Они поднялись к Альдо. В комнате пахло кровью, и Робер распахнул окно. Никола мрачно отдал сюзерену честь и занялся покойником. Кровь вокруг раны загустела, превратившись в омерзительное желе. Какое счастье, что осенью нет мух. Я его никогда не видел. Никола водрузил окровавленный плащ на место. Я отдам распоряжение моим людям, и сейчас же вернусь. Нам понадобятся мешки и топор. — Постойте, капитан. Робер взобрался на здоровенный сундук и дотянулся до висевшей на стене старинной секиры. Зрение его не подвело, оружие было отменно отточено. Топор не понадобится. — Тем лучше. Очередной поклон, и Карваль исчез за дверью. Робер вздохнул и уселся прямо на сундук, стараясь не глядеть в сторону камина. Похоже, нам придется поработать с мясниками. Что? не понял Альда. Как это? Вынести труп тайком у нас вряд ли получится, даже ночью. Придется по частям. Сюзерен с тоской глянул на дело рук своих, но кивнул.